с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал, скозил и набивал трубку,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 — Это вы продавили стул, Афанасий Иванович? — Ничего, не сердитесь, Пульхерь Ивановна, это я. Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах,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 приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему. Иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он и не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив,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 Тогда мне вдруг так и запахнет деревню, Низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, Ужином, уже стоящим на столе, Майскою темною ночью, Глядящую из сада сквозь растворенное окно на стол, Уставленный приборами, Соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами,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 которым иногда Пульхерия Иванна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые, большую частью, бегали на кухню и спали. Пульхерия Иванна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью.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 Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы, наконец, весь двор. Потому что Пульхерия Ивановна всегда сверхрасчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками»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 Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на ближайшей ярмарке. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала абревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались своего места, воздух наполнялся странными звуками, так, что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан. Каждый гвоздик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 От чего это у тебя не чипор?» — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. «Дубки сделались так редкими. Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали От чего редки?», редки — говаривал обыкновенно приказчик. «Пропали. Так-таки совсем пропали. И громом побило»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 Сколько вся дворня не носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть шинку. Сколько не крали гости, флегматические кучера и лакеи, Но благословенная земля производила всего в таком множестве. Афанасию Иванычу и Пульхерии Иванне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.